Глава 12. шторм любая гавань хороша. Поздно вечером по дороге домой вдоль реки от Фокс-Ин в Хануэле шоу приспичило. Река поднялась. Фонари вдали от бичевника достаточно сходили за луну, чтобы самим отбрасывать тени. Шоу направился к одной из самых заросших барж, вереницы лежавших в Иле, в нескольких сотнях метров вниз по течению от слияния Темзы с Брэнд. Баржа была побольше остальных и, пожалуй, его любимая, хотя раньше он видел ее только при свете дня, когда на носу можно разглядеть слово «анабасис» ржаво-белыми буквами. Подниматься на нее надо было через бетонную стенку между двух пней от ив, потом по алюминиевой лестнице новенького вида и через узкий трап в пяти метрах над поднявшейся водой. На борту вас встречал душный заросший край, замусоренный смятыми и побелевшими пивными банками, рваными целлофановыми пакетами, оставленным словно в подношение нижним бельем». Все пропахло геранью Роберта и, что более загадочно, дешевым песты. Все это было знакомо, но тропинки, которые Шоу отлично знал днем, в темноте были уже не такими дружелюбными. И скоро он затерялся среди беспорядочной мебели на палубе, гнезд из проволоки и штабелей волглых досок, старых округлых люков, казавшихся проходами в преисподнюю, среди кустарников бузины и лещины. Последнее — черная от прошлогодних сережек, висящих над водой. Корпус, пока его поднимал прилив, ворочался и поскрипывал. Все казалось больше, чем ожидал Шоу. Через несколько минут ощущение бездны слева убедило, что в том направлении будет река. Тогда он вышел к береговой стороне большого тупорылого носа, где бак прогнивший из за кислот десятилетиями сочащихся из почвы мягко провис в пустой трюм оставив полянку в форме блюдца ничего особенного несколько квадратных метров как будто выстриженной лужайке с гнилым ощущением пружинящей под ногами ее края были замусорены но не центр лунный свет выбелил все вызывая ощущение будто пространство здесь больше чем можно подумать. и от чего то призматически бликовал. Сперва Шоу принял это забитое стекло, но потом обнаружил ровный ряд из трех викторианских медицинских флаконов, ввернутых под углами в почву, словно она сама надежно наросла вокруг них. Каждая сколотая горлышко затыкала скуток заляпанной ткани, восьмиугольные с квадратными плечами. В свое время они символизировали облегчение от боли, облегчение от жизни, облегчение от хвори и откровений жизни. Теперь их смысл стал неясным, хотя точно не декоративным. Бережно закупоренная внутри молочная жидкость напоминала сперму, но на второй взгляд выглядела не такой густой. Лунный свет придавал ей зеленоватый оттенок. Когда Шоу наклонился к этому зрелищу, из кустов поблизости что-то прошмыгнуло, хлипкая палуба прогнулась и задрожала. События как будто ошеломили его даже раньше, чем он их осознал. Что-то холодное и мускулистое схватило его за предплечье. Нахлынул незнакомый запах. Шоу подняли с земли и отпихнули в сторону. Момент смятения, пока он пытался восстановить равновесие. Очередное столкновение, от которого его развернуло. Затем голая фигура... очень бледная и не такая крупная, как он уже было ожидал, нырнула в растительность и опрометью бросилась между стеблями. «Эй!» — крикнул он. Но она уже пропала. Со стороны реки корпус опустился и закачался. Потом снова приподнялся, словно с него сняли ношу. Последовал глухой всплеск, а после этого недолго энергичное барахтанье, как будто чересчур далеко на реке. Тишина. Шоу уставился во тьму. «Типичная ночь на берегу бренд По мосту Кью ехали машины, дальше по бичевнику кто-то смеялся и блевал, из открытой двери быстро пахнуло музыкой. Он помассировал руку там, где ее хватали. Пальцы после этого стали холодными, липкими и влажными. «Господи!» — сказал он, взволнованно оттирая руку о штанину. «Так-то уж зачем?» «Бутылочки пропали». Он присел и пару секунд шарил пальцами в оставшихся от них аккуратных восьмиугольных отверстиях. Затем, представив, что земля полна ржавых лезвий, перегноенных экосистемы из презервативов, рассадников, микробов, литров мочи, причем, возможно, и его собственный, торопливо встал, снова вытер руку и выбрался на бичевник, прямиком к арт-центру Уотерманс, чьи ядовито-красные кирпичи и бесконечно разветвляющийся задний фасад настолько его дезориентировали, что он ненадолго заблудился и пытался войти через пожарный выход, 3 четыре раза со всей дури бросившись в темноте на дверь. Потом, наконец, смог проникнуть в здание с фасада, найти бар на первом этаже и, тяжело дыша, выпить виски, таращаясь на фиолетовые неоны и пустые пластиковые стулья вокруг. На следующее утро, после петляющих зыбких снов, он отправился к медиуму. В эти отношения уже проникло морское волнение. Он звонил ей почти каждый вечер, то и дело, ошибаясь номером, глядя между попытками на летний дождь, полирующий крыши на противоположной стороне Ворф-Террес. Наутро он всегда с трудом вспоминал, что ему от нее было надо, хотя в памяти всплывали вроде бы типичные его фразы «Ощущение того, что уже мертв» и «Съемное жилье». Ему было стыдно. Это вошло в привычку, Никак не получалось обойти какую-то силу внутри него самого, которая требовала несуществующего в этом мире успокоения и смыслу которой он и сам удивился, когда проговорил его вслух. Штука в том, что я не понимаю, где я, сейчас. В ответ только податливая тишина. Ему эта тишина показалась недоумевающей, спокойной, непродуктивной, но в то же время почему-то все еще ожидающий, даже напряженный. Она редко клала трубку первой. Иногда, в конце концов, отозвалась она, нам просто нужно услышать другой голос. И этим позволило шоу продолжить свой самобичующий лепет. Я не такой, не всегда был таким. Никто не может жить без перемен. На встречах медиум об этих разговорах не напоминала и вообще иногда была такой занятой, что как будто не узнавала в шоу человека, который приходит раз в неделю. На Мортлейкском кладбище со стороны Авеню Гарденс на скамейке сидела женщина и медленно ела то ли шаурму, то ли питу с начинкой. Барнская больница по ту сторону кладбищенской стены объявляла, что предлагает лучшее обслуживание для людей с психическими заболеваниями. Возможно, женщина была пациентом на прогулке, но выглядела такой задерганной, что вполне могла бы оказаться и медсестрой. Когда Шоу помахал, она быстро встала и ушла. Он уже сам себя убедил, что это была Энни Свон, и даже удивился, когда через минуту постучался к ней, и она открыла. Дверь вела сразу в гостиную. Снаружи, с кладбища, на стену над камином просачивался свет, лежал там бурый и вялый. «Я думал, что видел тебя там», — сказал Шоу. «Не думал, что застану тебя дома». Она бессмысленно посмотрела в ту сторону, куда он показывал. «Лучше заходи», — сказала она, — «и присядь». «Я друг Тима», — напомнил он. «Тима?» — переспросила она. «У Тима нет друзей». Она рассмеялась. Вдруг присела прямо перед ним и пошарила вокруг половика. Шоу недоуменно уставился на ее макушку. «Тому, кто жил здесь до меня, писем приходит больше, чем мне», — сказала она. Унесла почту на кухню и через минуту-другую молчание окликнула. «Наверное, в парке могла быть я». Он услышал, как рвется конверт, льется вода из крана, стучат на сушилке какие-то кастрюли. Вернувшись, она была уже больше похожа на себя. «Я называю это парком», — сказала она. «Не всем хочется помнить, что они живут рядом с кладбищем. Теперь заходи, садись, и мы начнем». «Я всегда чувствую такое спокойствие на сеансах с тобой», — сказал Шоу. «Такое умиротворение». Он пытался добиться от нее реакции, но сказала она только «это хорошо, это очень хорошо». У сеанса был свой ритм. Шоу уже достаточно к нему привык, чтобы аккуратно высвобождать руку, пока Энни пыхтит и ворочается в измененном состоянии сознания, и бродить по ее дому. В этой террасе все коттеджи строились с одной комнатой на этаже. Кухня и ванная были пристройками в маленьких садах патио. Наверх в спальню вела крутая лестница. Шоу послонялся и там. Ничего нового он не увидел. Взял фотографию двоих детей. Если это и были дети Энни, то жили они не с ней. Изобрел ванную, где сильно пахло гелем для душа и зубной пастой. В ванне еще оставалось воды сантиметров на 5-10, в которой плавала механическая игрушка — розовая пластиковая фигурка человека в купальном костюме в синебелую полоску из эдвардианских времен. Игрушка и вода составляли самодостаточный, удивительно полноценный мирок. Игрушка оживленно, но медленно жужжала по ванне, пока не стукалась в стенку. После ее путь был крабьим, нерешительным, пока не кончался завод. Она липла к краям. Вода все еще была прохладной, словно Энни вылезла на коврик в эту самую минуту. Шоу отправил фигурку еще на заход другой, потом достал, быстро протер полотенцем и сунул в карман. Фотографию он вернул в спальню. Он часто задавался вопросом, как медиум вписывается в собственную жизнь. Все письма на кухне со знакомым почерком были адресованы Энни С. Свон. Открыто оказалось только одно. Он уже собирался прочитать, когда услышал, как она кого-то зовет в трансе. Вернулся и посмотрел на нее. Потом глазел на стену над камином, пока не пришло время сесть и снова взять ее за руку. «Я кое-что в тебе замечаю», — сказала она, проснувшись. «Тебе стоит прислушиваться к тем, кого ты знаешь». Теперь была его очередь смеяться. «А кого я знаю?» — спросил он. «Кого я, по-твоему, знаю?» Он рассердился и сам удивился, с чего это. Вспомнив свои социальные трудности последних лет, посетовал. «Люди хотят помочь, но могут отталкиваться только от своей теории о тебе». «Тебя с тем же успехом может и не быть, а разговаривают они в конце концов сами с собой. И все равно», — сказала Энни Свон, спокойно разглаживая юбку, — «никого я не знаю». Вернувшись на кладбище, он все равно чувствовал себя так, будто перебирает чьи-то пожитки, причем даже без интереса. Женщина, которую он видел ранее, снова ссутулилась на скамейке и все еще что-то ела. Классифицировать ее не получалось. Она была старше матерей, кого можно встретить в истшине днём, которые ходят в компрессионных чулках и дорогих ботинках для бега. Осанка слишком плохая. Позади неё завалились под острыми углами старинные тонкие надгробья. В траве рядом со скамьёй лежала на боку красная пластмассовая лейка. С его последнего посещения медиума на доске объявлений у ворот появился номер горячей линии управы. «Что за чрезвычайное происшествие, — ненадолго задумался Шоу, — может случиться на кладбище? Срочная необходимость кого-то похоронить?» Полило, причем затянулся дождь на весь день. Он вернулся домой, задремал перед фильмом, который носил матери, «Плата за страх», и вечером встретился в офисе с Тимом Суоном, чтобы передать хронику последнего транса Энни. Реакция Тима на эти доклады никогда не менялась. Устное резюме самого шоу его как будто не интересовало. Он скачивал видео, потом неторопливо барабанил пальцами, разочарованно вздыхал, но тут внезапно придвигался, словно что-то на экране все-таки цепляло его взгляд. Потом требовалось всего пара нажатий, чтобы собрать из десяти секунд записи гифку и вставить в дом воды. «Ты видишь то же, что и я?» Спросил он теперь Шоу. Шоу ничего такого не видел. Энни Свон лежала на диване, медленно открывала и закрывала рот. Она выглядела умиротворенной, явно спала. Вдруг в верхнем правом углу кадра замигала метка времени. Пытаясь ее убрать, Тим сказал с просчитанной небрежностью. — Ты все равно пока застрял тут. Почему бы не почитать как следует документы? На гладь реки падал дождь. После прогулки по бичевнику они оба промокли, оба не сняли куртку. Они присматривались друг к другу, как два животных, которые встретились в поле и пытаются понять, чего ожидать в этой ситуации. Шоу распознал короткое замыкание, новый контакт, неизбежный результат их первой встречи на кладбище. То, что должно было случиться тогда же, на месте, если бы шоу не тянул до сих пор. Тим будто припер его к стенке, но еще он понял, что и Тим чувствует себя припертым к стенке собственными потребностями. Теперь было уже поздно предлагать взамен сходить в Earl of March. Кроме того, шоу уже тошнило от тамошнего лабиринта из маленьких залов, набитого с шести часов риэлторами и бюджетниками среднего звена. И потому, понимая, что если позволит тишине продолжиться, то они оба уже не поймут, как из этого выкручиваться, Шоу сказал: "Ну да, можно". "Хотя", осторожно добавил он, у меня сегодня вечером маловато времени. Будто честность вынуждала его признать, что с его точки зрения лучше подойдет любой другой вечер. "Ну, тогда вкратце", подбодрил его Тим. "Пробегись быстренько глазами". "Да, отлично, вкратце это отлично". Отлично. Краткая версия, толщиной где-то в 6 сантиметров, оказалась распечаткой сайта, стопкой репортажей из СМИ, наблюдений научных рефератов обо всем. От турецкого таинственного города Гёбек-Литепе до состава горста в бассейне Кукушили на Центральном Тибетском Нагорье. От древних миграций народов, определенных по митохондриальному гаплотипу до гностической парадигмы науки сталинского периода, Всюду, что не истина, то загадка. Истинные загадки шли параллельно, застывали в несогласно залегающие слои времени и данных. В Саутгемптоне, в Англии, на берег вымыло части тела. Кто-то придумал приложение для опознания неизвестных мест методом сопоставления с библиотекой из 60 миллионов изображений. Два абзаца из Википедии пролили новый свет на продукты метаболизма, обнаруженные в недрах тектонической плиты Хуана де Фука. Доказано, что в первый полный геном неандертальца входит ДНК как минимум одного ранее неизвестного вида человека. В то же время в визбадене в Германии прохожие видели, как из канала вылез мужчина 40 лет и бросился прямо в оживленное движение на ближайшей двухрядной автостраде, где его сперва сбил черный BMW E30 с британскими регистрационными номерами, затем Peugeot цвета средиземноморский синий. Бесполезная точность двух последних фактов как будто подытожила всю коллекцию, прослоенную стикерами какова природа наших отношений с городами на суше, и личными заметками, словно из-за своей потребности найти единый сюжет в гуще событий, куратор уже перестал видеть разницу не то что между разными научными методологиями или видами фактов, но и между собственными одержимостями и личной жизнью, хотя последняя часто выглядела хилым и вторичным наростом на первом. Стоило Шоу прочитать пару страниц, как Тим полез к нему через плечо показывать взаимосвязи. «Взгляни сюда», возбужденно пролистывая через три-четыре страницы, «и не пропусти вот это. Видишь, что из-за одного вывода невозможно избежать другого. Видишь, как все элегантно складывается». Шоу ничего не понимал. Когда он так и сказал, Тим мудро кивнул, словно услышал взвешенный академический тезис. Именно это меня и тревожит. применимо ли здесь в качестве правильной методики логика в любом ее понимании? Не зная, как ответить, и в любом случае опасаясь, что из-за любого ответа это только продолжится, Шоу услышал, как объявляет, даже с большим напором, чем задумывал. «Сегодня Энни получила твое письмо». Выцарилось молчание. Испуганное и раздраженное со стороны Тима дезориентирующие для шоу, и теперь оба не знали, что делать. Кто-то прошел мимо по тропинке Темзы, крича в мобильник. «Но он хорошо себя чувствует?» «Ну, хорошо, если хорошо». Вниз по реке завыл ветер, бился в ржавый металлический корпус Лихтера и стучал в деревянные стены кабинета. На отлив падал дождь. В отдалении слышалось, как вечерний трафик выбирается из Ханслоу на запад, по шоссе А315, в Чизик. В конце концов Тим сказал, «Короче, мне кажется, тебе очень понравится вот это». Он протягивал путешествие наших генов. «Шикарно», — сказал Шоу. «Спасибо, возьму все это с собой». «Бери все это с собой», — сказал Тим Свон, словно не услышал. «Я подписал книгу». В следующий визит в дом престарелых Шоу обнаружил мать в общей комнате, в кресле под репродукциями грим-шоу. Оживившись после какой-то перепалки с персоналом, то ли из-за постельного белья, то ли из-за ванной, ему толком не объяснили, она сидела, подвернув под себя ноги, словно девушка куда моложе. Это была поза триумфа, упрямства и возобновленной уверенности в своих вариантах. В краешке ее глаза поблескивал солнечный свет. Скоро она уже наотрез отказывалась идти к себе в комнату и смотреть «Это замечательная жизнь». «Но ты же сказала, тебе нравится». Она рассмеялась. «Ни разу такого не говорила». Затем, бросив на в опасности грим-шоу презрительный взгляд, словно нашла у художника такую же простейшую ошибку насчет положения вещей, «И эти мне не очень». «А что тебе больше нравится?» — спросил Шоу. «Моркомский пирс?» Он достал книжку Тима Свонна, открыл на обум и начал читать вслух. Его голос во время чтения вгонял мать в пассивность. Он лелеял это эмоциональное преимущество с шести лет, того времени в его жизни, когда она казалась сфинксом или каким-нибудь еще мифологическим созданием, харизматичным, подверженным капризам которое трудно познать и еще труднее умилостивить. Это стало его единственным оружием в асимметричном конфликте матери и сына. Теперь она, скорее обуза, чем угроза, полусидела, полулежала в восковом покое, уставившись в сад, где по газону с каким-то взмыленным видом скакал дрозд. — Не думай, будто я не знаю, чего ты добиваешься, — сказала она. — Хочешь ко мне подвязаться? Слушая, она не спускала глаз с трудов дрозда среди капролитов. Где-то через десять минут она поднялась на ноги, постучала в окно и с удовлетворением смотрела, как птица улетела. «Что-то маловато сюжета», — сказала она, — «в этой твоей книжке». Шоу признал, что маловато. Такая же строчка за строчкой, неорганизованная, как и дом воды. Статьи из научных периодических изданий всех видов стояли бок о бок со статьями-топами и городскими легендами. Эти принципиально бессвязные тезисы грамматически верно объединялись, чтобы выводить якобы причинно-следственные взаимосвязи. Совершенно разумные переходы, вроде «однако» и «хотя действительно», скрепляли лишенные всякого смысла утверждения. Словно автор научился подражать структуре предложений, но не представлял, как привязать к ним содержание. Неправильно называть такой подход выборочным, думал Шоу, потому что это предполагает наличие теории, ради которой данные выбирали, а он читал просто бесконечное перечисление тезисов. Пролистывая книгу в поисках того, что завладеет интересом матери, он наткнулся на репродукцию карты со стены офиса, на полную страницу, в трех цветах и с дополнительными символами, из которых он не узнал ни одного. «Книга не моя», — сказал он, если что. В пассаже под картой Тим задавался вопросом. Кому хотя бы раз в жизни не снились странные организмы? Паразиты? Водорослевые маты? Микроскопическая активность в базальте земной коры, опознаваемая лишь по продуктам жизнедеятельности, возможно, крупнейшая экосистема на Земле. Не совсем животные, а чаще всего, надо сказать, то, что живет в слоях слива, а не мягкие. Еще мне снится жилистая, волокнистая штука, как в испортившемся авокадо. В моем случае она темно-красная и находится во всем. Шоу закрыл книгу, и пожал плечами. «Ну, так ты знаешь, всегда можно посмотреть Дэвида атенборо сказал он. «Я отлично знаю, что ты делаешь».